Глава вторая. Игнис. Первая. Она влюбилась в его голос два года назад. Даже не в голос, в интонации. В покой, который жил в них. Она тогда сдала в школе финальный проект и уволилась из книжника. В поисках летней стажировки разослала по дизайнерским фирмам три десятка резюме, не получила ни одного обнадеживающего ответа и впала в смятение. Дело кончилось у увеселительной поездкой по Франции на машине с остановками в кемпингах. В августе она вернулась в Париж и угодила в лапы к Бернару. Окна у Бернара выходят на парк Монсо, и в квартиру долетают детские крики, мальчишки играют в футбол. Бернар что-то ищет, передвигаясь мелкими перебежками. Марина поглядывает в окно на островок зелени. Преподаватель русского из нее никакой, но безвыходная была ситуация, как не согласиться. Теперь с Бернаром приходится штудировать падежи и обзванивать жаждущих брачеваться мамзелей. Клюешь носом, когда работаешь, как этой ночью. День потом на смарку, и в брюхе пусто, но раньше десяти отсюда не вырваться. Нашел. Хлопнул на стол папку, в ней анкеты мамзелей. «Лист не переворачивайте, Марина, там все». Телефон, mail, Еще перезвоните и наговорите обо мне не весь что. Сама впряглась. Сперва звоним в Екатеринбург. Затем урок. А то там уже 11 вечера. Я с девицами из больших городов в переписку не вступаю. Но в этой Ксении что-то есть. И чем они вам не угодили? Претензий много. Задача усложняется. До 30 без ребенка из провинциального городка. И не дай ей бог ляпнуть, что согласно в Париж переехать. Шансы заполучить славного парня с седыми космами начнут стремиться к нулю. Я себя использовать в личных целях не позволю». Ксения звонку не удивилась, на вопросы отвечала спокойно. В какой-то момент улыбаясь спросила «Много еще?». Марина вернула улыбку. «Я скажу, что вы спешите, и мы как-нибудь перезвоним». Этот голос что-то в ней задел. Бернард Ксении остался доволен. «Ишь, — говорит, — ей все равно, где жить, лишь бы с любимым человеком. С тобой, Лохматый, с тобой!» раздраженно подумала Марина.